Алекс Найт. Фиктивная жена драконьего военачальника. Читают Владислав Горбылёв и Екатерина Еремкина. Глава первая. Мужчина был красив, необычной красотой, драконьей. Сияние парящего над нашими головами магического огонька подсвечивало серебром короткие пряди волос тенями играла в благородных чертах лица, с горящими на нем ярко-синими глазами. и Я бы с интересом полюбовалась редким для наших мест зрелищем красивого, необычного мужчины, если бы незнакомец не проник на территорию нашего дома и не держал меня сейчас за локоть, не давая сбежать. Сердце билось неровно, ледяные когти страха скребли душу. Я не знала, зачем в нашу глушь прибыл дракон, и что подвигло его забраться так далеко в мглистый лес и могла только надеяться, что причина не во мне. «Стой, вреда не причиню!» Низким, чуть ракочущим голосом сообщил он мне. «Я ищу травницу Роксану». «Тетя Родома». А вот мой голос звучал жалким лепетом. Но я хоть вновь начала дышать, когда стала ясна причина появления дракона. «Вы можете меня отпустить?» Теперь я говорила тверже и старалась смотреть увереннее. «Не сбежишь?» Он чуть склонил ко мне голову. Крылья породистого носа затрепетали, словно мужчина принюхивался ко мне. Стало не по себе. Запах может сообщить о многом, о слишком многом. Если поклянетесь, что не причините мне вреда, в лесу меня не найти даже дракону. Незнакомец издал хриплый смешок. Чуть качнув головой отчего серебряные пряди волос упали на высокий лоб. «Я не причиню тебе вреда, клянусь». Он осторожно ослабил хватку на моем запястье и сделал шаг назад. Но поза, поворот головы, внимательность в льдистых глазах говорили о том, что он готов броситься за мной в случае побега и даже отразить внезапную атаку. «Кто же он и что ему нужно?» «Вы... вы напугали меня». Я растерла локоть через ткань плаща. И только сейчас осознала, что, несмотря на силу хватки, дракон не причинил мне вреда. Вряд ли остался даже алый след, не то что синяки. «Прошу прощения, мы заблудились. Рассчитывали прибыть до наступления темноты», — пояснил он, указав на плывущую среди рваных лоскутов облаков полную луну. «Вокруг дома защита. Я не сразу заметил ее. Она не пробила мою, разрушилась». «Мой друг ее уже восстанавливает». «Что?» Выглянув из-за плеча мужчины, я действительно увидела фигуру другого незнакомца. Он стоял к нам спиной у ворот. Перед ним алым пламенем сияла астральная книга, создавая новое плетение защиты. «Магия огня. Лучше бы оставили как есть. Ямак воды. Придется рассеивать сеть заклинаний, чтобы создать новую. А на это тоже нужны силы». «В таком случае завтра я лично возведу защиту», — сообщил дракон, возвращая меня к разговору. «Я тоже мак воды». И только тогда я осознала, что озвучила свои мысли вслух. К щекам прилила кровь. Ладно, хоть и не обругала вторженцев. «Не стоит. Просто объясните, зачем вам нужна тетя Ро?» «Это я поясню ей», — отрезал он, мимолетно потянувшись к правому плечу, но тут же будто дернул себя и чересчур резко выпрямился. «Вы сказали, что она дома». Я стучался. Никто не открыл, а дверь заперта. В окнах нет света. «Окна непроницаемы ночью», — пояснила я. «А дверь сломалась. Я завтра починю». «Вы почините?» Светлые брови приподнялись в легком изумлении. «В доме нет мужчин?» «Есть!» — проворчала я, мысленно обругав себя. «Марл. Но дверь сломала я, и ее недолго починить. Зачем его напрягать? Идемте». Обойдя мужчину, я двинулась к дому, двухэтажному, обвитому сетью зеленых плющей. В витражных окнах действительно не виднелся свет. Мглистый лес полон опасностей для слабых и глупых. Мы с тетей такие и умеем скрывать свое присутствие от порождения мглы, потому здесь для нас самое безопасное место в стране, но даже сюда могут проникнуть драконы. «Где вы научились так хорошо врать, мисс?» Его слова заставили споткнуться. Дракон поддержал меня за локоть. Если подумать, то и тогда я просто оступилась в дверях оранжереи, и он не дал мне упасть. А паникующий разум надумал ужасов. Я понимаю ваше желание создать фантом защиты. Не стоит меня бояться. Я клирик высшего ранга. Итан Вилдберн. Он отсалютовал мне, приложив ладонь к груди над сердцем. Военный высокого ранга, и он сказал «Вилдберн? Рот, входящий в совет? Вы так и не представились», напомнил он, когда ошеломленное молчание затянулось. «Просто Джослин, тетя, зовет меня Лин". Я вновь мямлила, но ничего не могла с собой поделать. Столько потрясений всего за пять минут. «Хорошо, Джослин, идем дальше?» «Да, господин». Я ускорилась, спешно высвобождаясь из его хватки. Вилд Берн. Что же ему нужно от простой травницы? Вопросы. Одни вопросы и ужас приближающейся беды. Рука то и дело металась к медальону на моей шее, но я каждый раз одергивала себя. Все хорошо, он не догадается, не поймет, насколько бы сильным мне был магом. Дальше шли в молчании. виллдберн двигался за мной, а я спешно обходила дом, на этот раз внимательно глядя под ноги. Внезапно полутьму пронзил луч света из приоткрывшейся задней двери. «Лин-Лин, ты где, Джослин?» Донесся до слуха обеспокоенный голос тети. «Я здесь, у нас гости, военные». Дверь распахнулась шире. Свет из дома очертил силуэт фигуры Роксаны. «Мы не желаем зла. Пришли за...» Дракон тяжело вздохнул, поморщившись. «За помощью». «Входите» глухо разрешила тетя отступая в сторону чтобы впустить нас в дом дракон вошел первым мельком оглядываясь рука его застыла словно готовая в любой момент выхватить астральный меч а тетя сразу вцепилась в мое запястье он не навредил тебе полное беспокойство серые глаза тети за прозрачными линзами очков пробежались взглядом по моему телу выискивая повреждения Тревоги ярче очертили морщины на ее лице, будто прибавили ей десяток лет. Пухлые губы сжались в прямую линию. На самом деле мы не родственники. Она моя няня. Заботилась обо мне с самого детства и продолжила оберегать после смерти родителей. Нет, он поклялся, что не причинит мне вреда. Так и есть. Дракон обернулся, позволяя мне рассмотреть его при ярком сиянии светильников. Клирик высшего ранга. Итан Вилдберн, мне нужна ваша помощь, травница Роксана. Действительно красив, высокий, ширину плеч и статность фигуры не способен скрыть даже мешковатый плащ. Лицо благородное, с острыми чертами, яркой линией скулы и квадратным подбородком, на котором темнела щетина. Пепельные короткие волосы пребывали в беспорядке, а синие глаза смотрели холодно, замораживающе. Похоже, он специализировался в Магельда. «И что же вам нужно?» «Хотя можно догадаться. Клирик. Вы с передовой. Снова будете уговаривать меня варить зелье для армии? Хотя нет, вы выглядите бледно. Вы сами отравлены. И могли отправиться в глистый лес к скрытной травнице только за одним». «Да», — бесстрастно кивнул он, — «я умираю». «Умирает? И так просто об этом говорит?» А я единственная, кто лечит раны, нанесенные порождениями мглы, хмыкнула она ровно, поправив очки на переносице. Покажите рану, мне нужно понять, насколько все плохо, прежде чем давать обещание. Закрыв за нами дверь, тетя Ро двинулась к стоящему окна столу, заставленному наполненными зеленой жидкостью-бутылочками. Сегодня ночь полной луны идеальное время для приготовления зелья из мунны темной. Бросив на меня нечитаемый взгляд, Дракон последовал за ней. Подойдя к столу, он сбросил настоящий рядом стул плащ. Следом сверху легла серая куртка. Белая, свободная рубашка на его правом плече потемнела от сукровицы. Он быстро снял и ее, демонстрируя слои черного от яда бинта. Я затаила дыхание, рассматривая сетки темных вен, словно замысловатый рисунок расплывшихся по лопатке и шее дракона. Мужчина даже не поморщился, когда содрал с себя и бинты, демонстрируя ужасную рваную рану. Укус порождения мглы. Вилдберн действительно умирает. Мгла уже проникает в сердце. Тетя приблизилась, рассматривая повреждения, мазнула пальцем по сукровице и растерла ее между подушечками пальцев. «Неделя? Сегодня восьмой день. Поздно, да?» — уточнил он. Будто смерть его не страшила, будто он принимал ее как данность. «Было бы поздно!» — тетя задумчиво взглянула на меня. «Вам повезло. Мы только сварили зелье. Мунна сильнее всего в первый день. Она ослабит воздействие яда, пока я готовлю противоядие». «Вы мне поможете?» — нахмурился он, словно в неверии. «У всего есть своя цена». Тетя Ро вновь взглянула на меня, и на этот раз Вилдберн тоже на меня посмотрел, чуть нахмурив лоб. «Какова же ваша цена за помощь?» — спросил он ледяным тоном. Вряд ли кто-то рисковал противиться военачальнику из знатного рода, а тут простая травница смела торговаться. женитесь на моей племяннице», — сообщила она. «Что?» — воскликнула я сиплой и чуть не рухнула на пол от шока. «Женить бы на неблагородной...» — поджал губы, вновь рассматривая меня. Оценивал, словно товар, вещь. Захотелось получше запахнуть на себе плащ и натянуть платок пониже... Скрывая обожженное по неосторожности лицо, временное, само собой, вновь заговорила тетя. Джослин скоро покинет мой дом. Она поступила в высшую военную академию. Брак с вами обезопасит ее от чужих притязаний. Зачислена до начала вступительных экзаменов. Синие глаза дракона вспыхнули огнем. Его резерва. Уверенно он рассматривал мою ауру. У нее сильный дар. «Да, именно поэтому я хочу обеспечить ей спокойное обучение в академии». «Что ж, помочь девушке устроиться в столице мне несложно. Правда, сам я там редко бываю, но постараюсь все уладить. Я согласен, при условии составления брачного контракта». «Составляйте», — улыбнулась довольно тетя. — «пока я готовлю противоядие. Джо, напои его зельем Мунны и возьми у него кровь. Заодно познакомишься с будущим мужем». «Ну, тетя...» — жалобно пробормотала я. «Замуж? За... него? За дракона? За Вилдберна? Она серьезно?» «Это фиктивный брак, Лин-Лин». Подойдя ко мне, она нежно погладила меня по щеке, стирая с кожи сажу. «Не протився, я желаю тебе добра, как всегда». И проникновенно заглянула в мои глаза. «Я не хотела в столицу». Еще меньше хотела замуж, но тетя стремится защитить меня. «Как всегда», — подтвердила я хрипло и вновь посмотрела в непроницаемо ледяные глаза дракона. «Так, нужно успокоиться. Мы заключим контракт и больше никогда не увидимся. В конце концов, что делать вы начальнику в академии?» Тетя двинулась к стеллажам, начала собирать ингредиенты для зелья, а я направилась к ожидающему меня дракону — и каждый шаг усиливал стук сердца. Казалось, его слышат все в комнате, и Вилдберн в первую очередь. «Присядьте, пожалуйста», — и указала ему на соседний стул, а сама взяла со стола первую попавшуюся бутылочку с зельем. «Вам действительно повезло. В лесу был пожар весной, много муны сгорело». «Что ж, я готов согласиться с тем, что везунчик». Мужчина послушно опустился на стул, но продолжал рассматривать мое лицо. Выпейте до дна. Открыв крышку, я протянула ему баночку, а сама не без облегчения отправилась на поиски мензурки и иглы. Для противоядия нужна кровь. Оно изготавливается индивидуально. Чаще всего пациент погибает раньше, чем удается его создать. Но этот дракон силен, раз уже неделю сопротивляется мгле. Искомые предметы нашлись слишком быстро. Настал момент вновь вернуться к «Жениху». «Как же сложно поверить. Не понимаю, зачем тетя это задумала. Точнее, понимаю, брак меня обезопасит, но ведь риск слишком велик. В конце концов, я еще не согласилась на поездку в академию, только прошла проверку дара в городе». «Снимите платок», — вдруг попросил дракон. «Что?» — растерялась я, чуть не выронив мензурку из руки. «Платок. Хочу рассмотреть невесту». Если бы на его губах появилась хоть тень улыбки, было бы легче. А так, он будто просил продемонстрировать лучший товар. «Сначала кровь», — немного зло возразила я, поставив перед ним мензурку. Пожав плечами, он послушно вытянул руку. «Левую, там меньше мглы». Кивнув, он поменял руку, развернул ладонь, позволяя мне приблизиться и уколоть палец иглой. На белоснежной коже выступила алая капля, начиная постепенно набухать. Вилд Берн перевернул ладонь и нацедил полную мензурку крови. Снова даже не поморщилась. Впрочем, я делала это за него. «Спасибо, Джослин», — поблагодарил он, когда я протянула ему чистую тряпицу. Мне послышались в его голосе нотки злости. Вряд ли он сам рад навязанному браку с простолюдинкой, даже фиктивному. «Конечно, это не новшество. Драконы часто вступают в договорные связи ради потомства. Но в нашем случае не идет даже речи о близости. Ведь не идет. «Кровь, тетя. Я устремилась прочь от мужчины и смущающего разговора. Дверь распахнулась, являя другого незнакомца. Дракона, судя по ауре, тоже невероятно привлекательного, с фигурой и взглядом воина. Смульные волосы были собраны в небрежный хвост. Несколько прядей падало на волевое лицо мужчины с хищными огненно-карими глазами. Полные губы растянулись в легкой улыбке. «Да, мы уже тебя раздели, Эйтон», — отметил он сухо. «И почти окольцевали», — подтвердил блондин. «Не волнуйтесь, Джослин, Роксана. Представляю вам моего друга и боевого товарища, жнеца высшего ранга Калибы Салливана. Еще один благородный на мою голову. Приятно познакомиться». Вежливо поздоровался он, но смотрел на дракона. А кольцевали? Это плата за помощь, пояснила тетя. Дверь за собой закройте, иначе. Договорить она не успела, потому что наступило это самое иначе. В комнату вбежал Данельзе, довольный черный козел. Марл, нельзя! попыталась я его остановить, но наглец уже добрался до вожделенного тепла. Блаженно зажмурившись, козел растянулся возле очага. «Марл?» — усмехнулся блондин. «Единственный мужчина в доме», — подтвердила я ворчливо, передавая тете Мензурку с кровью. «Накорми их, поухаживай. Будущий муж все-таки». Она тихо рассмеялась, подмигнув мне серым глазом. «Всему тебя учить надо». «Еще утром я не собиралась замуж», — процедила сквозь тиснутые зубы. «Жизнь непредсказуема, Линлин. -Лин». Она снова погладила меня по щеке и отвернулась, возвращаясь к работе. Тяжело вздохнув, я мысленно сосчитала до трех, чтобы успокоиться, и вновь обернулась к мужчинам. «Вы, наверное, голодны с дороги?» «И хотим пить», — подтвердил Салливан. «Мы оплатим постой», — холодно сообщил Итан. «Из-за нас столько неудобств». «Не стоит», — пролепетала я, но он меня уже не слушал. «Так в итоге тебе помогут?» — поинтересовался у него друг. Я направилась к очагу, чтобы принести воды, но края муха прислушивалась к их разговору. «Да, в обмен на заключение эффективного брака». «Жизнь дороже», — махнул тот рукой. «Вот, я тебе говорил, а ты не верил». «Пока что я отравлен», — напомнил он, дернув раненым плечом. «Но «Ну, еще жив», — Брюнетт закатил глаза и вновь сосредоточил внимание на мне. «О, вода, спасибо». Он с благодарностью принял из моих рук кувшин и глиняную кружку. Вторую я поставила перед Итаном. «Вам, наверное, больно. Я могу дать обезболивающее», — предложила ему. «Не откажусь», — ледяной взгляд прошил меня насквозь. Стало вдруг холодно. «Платок», — напомнил дракон. «Да». Я неловко стянула покров с головы и провела тыльной стороной ладони по щекам. «Сажа вам идет». Он впервые улыбнулся, что преобразило его лицо. «Мунна взрывоопасно, Попала на очаг. Мне подпалило лицо». — сбивчиво объяснила я. — И брови, — подтвердил он. — Да, брови, ресницы. Я вновь провела ладонью по пострадавшему лицу. Хоть сейчас под венец. О, великие воды, межмирья! Неужели я только что пошутила? — Да, кстати, будут пожелания по брачному контракту? Он больше не улыбался. Снова смотрел холодно. — Будут! — слишком горячо воскликнула я. — Близость, она неприемлема. — Ох, бедняга! Тихо фыркнул под нас Салливан. «Я пропишу, что только по вашему желанию». Сдержанно заявил Вил Берн, а мои щеки начали стремительно наполнять румянец. «Как же стыдно обсуждать такое!» «Это хорошо», — вымолвила я еле слышно и отвернулась. «Так, нужно принести обезболивающее и согреть ужин». «Что ты рычишь?» — Донесся до слуха шепот Салливана. — Обычный человек, его бы не услышал, но я не обычная. У меня много тайны, каждая из них опасна. Брови отрастут, и очень даже ничего. — Без разницы, — хмыкнул дракон, и я вздрогнула, иррационально ощутив укол в груди. — Я не красавица, особенно сегодня, но зачем настолько пренебрежительно? — Так, Джослин, соберись. Тебе нет дела до мнения этого дракона. Вы подпишете контракт. Тетя его вылечит и вы разбежитесь по разные стороны страны только ох все порождения мглы я совсем забыла хотим того или нет но ночь мы должны провести вместе чтобы контракты созданный им брачный знак вступили в силу зато потом мне не придется опасаться притязаний благородных в академии уж ради этого одну ночь со снобом пережить можно